4. Державин давно подумывал о том, что приходит пора расстаться со служебными тяготами и предаться целиком удовольствию литературной работы, хозяйствования скромным радостям частного человека. Еще в 1797 году обратился он к копнисту со стихами, в которых прозвучала жалоба на усталость и разочарование результатами долгой службы. Покою мой копнист, покою. Которого нельзя купить, казной серебряной и золотою и богриницей заменить. Сокровищами всея Вселенной не может от души сметенной, и самый царь отгнать забот толпящихся вокруг ворот. Счастлив тот, у кого на стол, Хоть не роскошный, но опрятный родительский хлеб и соль поставлены, и сон приятный, когда не отнет у кого ни страхом, ни стяжанием подлым, кто малым может быть довольным, богаче креза самого. В том же 1797 году, на деньги, полученные в приданное Дарье Алексеевной, Державин приобрел сельцо званку лежащая на левом берегу Волхова в 55 верстах водою от Новгорода. Имение было небольшим, сильно запущенным, и Дарья Алексеевна приложила немало силы стараний, дабы привести его в порядок. Берега Волхова от Новгорода низкие и ровные, но в районе Званки земля подымалась довольно круто длинным овальным холмом. Посередине его возвышалась усадьба – Фасад ее к реке украсили балконом на столбах и каменной лестницей, перед которую бил фонтан. Снизу, по уступам холма, был устроен покойный всход, высажены цветы. Полюбив эти места, Державин стал проводить в званке каждое лето, наслаждаясь созерцанием природы и отдаваясь литературному труду. В начале июля в званку собирались ко дню рождения Державина многочисленные гости. «Стекол заревом горит мой хромовидный дом, На гору желтый всход межроса сиевая, Где встречу водомет шумит лучей дождем, Звучит музыка духовая». Несмотря на практический ум жены, Ее расчетливости немалые хозяйственные способности, А также крупное жалование, Державин часто нуждался. Оба петербургских дома были заложены — а две драгоценные табакерки, пожалованные Павлом за оды, пришлось продать. Причина таилась в самом характере Державина. Он доверчиво относился к обманывавшим его управляющим, всегда жил хлебосолом, широко, непосредством. Дом был открыт для всех, радушно принимал близких и давал им место под своим кровом, воспитывал дочерей Львова, заботился о живших у него трех сестрах Бакуниных, помогал детям Капниста, Блудова, Гасвицкого. Тяга к домашней жизни возрастала вместе с усилением недовольства и разочарования государственной службой, в которой он до сих пор видел главный смысл существования. Одновременно менялся заметно строй и лад его лиры. Поэт не находил вокруг себя живых героев, возбуждающих его музу оставались вечные радости бытия, любовь, природа, картины сельского труда и его плоды, вечный круговорот и обновление жизни. За пять лет до отставки, в легких изящных по стилю стихах, обозначенных к самому себе, Державин подвел горький итог своему неукротимому, но, увы, часто бесплодному борению за правду и справедливость. «Что мне...» Что мне суетиться, вьючить бремя должностей, Если мир зато бронится, что иду прямой стезей? Пусть другие рвотают, много мудрых есть господ, И себя не забывают, и царям сулят доход. Но я тем, коль бесполезен, что горяч и вправде черт, Музам женщинам любезен, может пылкий быть эрот». Стану ныне с ним водиться, Сладко есть и пить и спать. Лучше, лучше мне лениться, Чем злодеев наживать. Полно быть в делах горячим, Буду лишь у правды гость. Тонким сделаюсь под ячим, Растворю пошире горсть. Утром раза три в неделю С милой музой порезвлюсь, Там опять пойду в постелю И с женою обнимусь. Стихи эти были навеяны Анакреоном. Веселый и беспечный греческий поэт, живший за две с лишним тысячи лет до Державина и все время кочевавший от одного властителя к другому, воспевал умеренную чувственность, товарищеские пирушки и безбурную любовь. Впрочем, от самого Анакреона сохранились лишь небольшие отрывки. Он был известен более по подражаниям поздних греческих поэтов. В анокреатическом духе писали и с блеском Ломоносов, Сумароков, Херасков, а позднее Батюшков, Пушкин, Дельвик, Вяземский, Языков. Державина натолкнули на стихи всем новом для него роде сперва Львов, издавший в 1794 году переводы произведений теосского или, как говорили тогда, тиисского певца, вместе с греческим текстом, а затем Эмин – напечатавший книжечку «Подражание древним». Но Державин писал не просто подражание. Сила его гения проявилась как раз в оригинальности и новизне стихов. Впервые в отечественной литературе он смело ввел в анакреатические по духу песни национальный и реалистический колорит. Это был уже шаг к новой поэзии. В привычный для анакреона и его подражателей круг – Венеры, Киприды, Амура, Грации и бог вина Бахуса в условно декоративный мир укромных гротов, таинственных уголков леса, журчащих ручейков, где порхает эрот, вторглась сочная русская природа. В пляске закружились крестьянские девушки, появились пожилые поселяния и вельможи, Загремели в кустах соловьи, зашуршали под ногами красно-желтые листья осени, дружеской свалкой разлеглись в избе на осенние охотники, вышел на Нивы пахарь. Насколько далеко ушел Державин от традиционных, несколько слащавых и кокетливых анакреатических постараний, видно хотя бы на примере его стихотворения «Русские девушки». Зрел ли ты, певец тииский, Как в лугу весной бычка Пляшут девушки российские Под свирелью пастушка, Как, склонясь, головами ходят, Башмачками в лад стучат, Тихо руки взор поводят И плечами говорят, Как сквозь жилки голубые Льется розовая кровь, На ланитах огневые ямки Врезала любовь. Именно русские девушки — Красота русской пляски привлекают поэта, и он с убежденностью обращается к Анакреону. Коль бы видел, дев всех красных, ты б гречанок позабыл, и на крыльях сладострастных твой эрод прикован был. Стремясь идти в своей любовной лирике за певцом Тиским везде, Державин, однако, слышит не звон греческих тимпанов и крики Вакханок «Эван Эвое! но звуки балалайки или тихострунной гитары. Да и сами героини его стихов, параши, варюши, лизе, похвала Розе, любушке, это обычные вполне земные девушки, дочери Львовы, сестры Бакунины. Здесь традиционные для греческой мифологии и поэзии 18 века образы соседствуют с иными, взятыми из русской природы, русской жизни родного фольклора. Амур летит за девушкой, как за серебряной плотвицей лень золотой по дну бежит. Стрелок встретил лебедь белую под вечер своей жизни с пустым уже колчаном. В растерянности он встал в пень и вспомнил народную мудрость. Ах, беречь было монету белую на черный день! Все это было ново и смело, невозможно для литературы, отошедшего 18-го столетия. Век Екатерины II, отмеченный доходящей до цинизма чувственностью, создал, однако, литературу «заморожен» в канонах обязательного словесного целомудрия. Правда, существовала эротическая традиция Баркова, отличавшегося откровенной непристойностью, но она принадлежала к литературе скабрёзной и существовавшей лишь в списках. Любовная лирика Державина поражает изяществом, живостью разговорной, в блестках юмора речи, богатством инструментов стиха. Продолжая размышления Ломоносова о богатстве русского языка, он писал в коротеньком предисловии к конокриантическим песням, изданным в Петербурге в 1804 году, по любви к отечественному слову желал я показать его изобилие, гибкость, легкость и вообще способность к выражению самых нежнейших чувствований, каково и в других языках едва ли находится. В доказательство своей мысли он написал десять песенок, не употребив в них ни разу буквы «Р». Одно из них положил на музыку и вставил в пиковую даму Чайковский. «Если б, милые девицы...» Так могли летать, как птицы, и садились на сучках. Я желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях». Здесь все неподдельное, даже в мелочах, как свидетельствует Даль, слово «девочки» обычно употреблялось с таким ударением в той новгородской губернии, где находилась Державенская звонка. Тропой анакриантических песен. Державин вышел к новым для себя рубежам. Читающая публика восторженно приняла его сборник. Журнал «Северный Вестник» оповещал. «Желая известить публику о всем новом произведении лиры господина Державина, что можно сказать об нем нового? Державин есть наш Гораций, это известно. Державин наш Анакреон, и это не новость. Что же новое?» то, что всей книжке содержится 71 песня, то есть 71 драгоценность, которые современниками и потомками его будут выучены наизусть и дышать будут гением его в отдаленнейших временах. В анокриантических песнях стареющий художник явился не без отблесков прежнего таланта и с новой для него стихийной тягой к реализму – в еще большей степени это относится к написанному позднее обширному посланию Евгению Жизнь Званская. Ученый-пастырь Евгений Болховитинов был назначен в 1804 году старорусским епископом и новгородским викарием и переселился из Петербурга в Хутынский монастырь, находившийся в 60 верстах от Званки. Интересуясь историей литературы, он составил капитальные библиографические труды, биографические словари русских духовных и светских писателей. Познакомившись с Державином через Хвостова, приосвещенный Евгений сблизился и подружился с хозяином званки, не раз бывал у него. В память об одном из таких посещений в 1807 году Державин и написал свое послание. Это хроника только одного дня, заполненного важными и неважными делами и подсвеченная короткопечальными воспоминаниями и предчувствиями. Одновременно это подробная картина жизни и быта русской усадьбы в мельчайших деталях, оттенках, подробностях. Отставной министр, опальный сановник и бич-вельмож гуляют по саду между лилей и роз, Затем он рассказывает, как: Накормя моих пшеницей и голубей, смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги, на разноперых птиц, поющих средь сетей, на кроющих, как с ним, луги. Приходит время завтрака, от дома веет запахом чая или кофе. Иду за круглые столы, тут-то раздобар о снах, молве городской, крестьянской, о славных подвигах великих тех мужей, чьи в рамах по стенам золотых блистают лица. После завтрака хозяйка принимает дары поселян, гостям показывают полотна, сукна, узорные салфетки и скатерти, кружева и ковры, искусное крестьянское рукоделие. Приходит врач, докладывающий о состоянии маленькой званской больницы, является староста, отчитывающийся с улыбкой и часто плутоватой, Сам хозяин удаляется в кабинет для писаний. Оттуда прихожу в святилище Ямус, И с флагком, пиндером, богов, восседши в пире, К царям, к друзьям моим, или к небу возношусь, Или славлю сельскую жизнь на лире. Полдень, час обеда. Как не вспомнить гениальную пушкинскую осень, Эпиграф которой поэт взял из жизни званской, привычкам бытия, вновь чувствую любовь, чередой слетает сон, чередой находит голод. Я озреваю стол и вижу разных блюд, цветник, поставленный узором, багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно желтый пирог, сыр белый, раки красные, что смоль, янтарь икра, и с голубым пером там щука пестрая, прекрасная». После еды прогулка, катание на лодках, посещение предельной фабрики и деревенской кузницы. Появляются картины природы, выписанные Державином с живописной красочностью. «Иль, стоя в неблем, шум зеленых черных волн, как дерн бугрит саха, злак трав падет косами, серпами злата ниф и ароматом полн порхает ветр меж нимф рядами». Иль смотрим, как бежит под черной тучей тень, по копнам, по снопам, коврам желто-зеленым, и сходит солнышко на нижнюю ступень к холмам и рощам синетемным. Восхищаясь природой, женской красотой, воспевая воинскую славу, Отдавая дань величию государственных деятелей, Державин одновременно всегда думал и о приходящести всего сущего, о бренности бытия. В старости чувства эти утончились, приняли характер тихой грусти. Поэт со спокойной мудростью ожидает неизбежной смерти. Что жизнь ничтожна? Моя скудельна лира, увы, и даже прах смокнет с моих костей, Сатурн крылами стленна мира, разрушится сей дом, засохнет бор и сад. Менее чем через полвека после кончины Державина я К. Грот, подвижник исследователей, изучивший, издавший, прокомментировавший Державинские труды, посетил Званку и увидел на месте усадьбы лишь груду кирпича. В своих печальных предсказаниях поэт в который раз оказался провидцем «спасение от забвения по державину в слове». Заканчивая свое послание к Болховитинову, поэт выражает надежду, что тот разбудит потомков словами «здесь бога жил певец Фелиции».